Глава восьмая. По дороге домой Алистер, похоже, немного пришел в себя. Джейну было ясно, что до сегодняшнего дня парнишка еще ни разу не дрался. И дело не только в том, что Алистер не сумел нанести своим противникам ни одного нормального удара. Само насилие стало для него неожиданностью и потрясло, и теперь он не знал, как с этим справляться. Только сейчас, спустя почти полчаса после драки, он стал от нее отходить. Джейн, когда достиг возраста Алистера, уже побывал в изрядном числе потасовок. Правда, он всегда был задиристым юношей и выяснял отношения с помощью кулаков, потому что словами у него получалось не очень. «Может, объяснишь, что привело такого мелкого пацана, как ты, в бар Тагарта?» — спросил Джейн у Алистера. «Просто хотел отпраздновать День Альянса, как и все», — ответил Алистер. «Бар Тагарта показался мне ничем не хуже других. А что, ты до совершеннолетия ни разу не пил?» В ответ Джейн мог лишь виновато покачать головой. Тут ты меня уел. Но ты же мог выбрать любой бар. Тут полно куда более приятных заведений, много и таких, где тебе вряд ли разобьют голову. Может, мне нужна была движуха? А может, ты хотел уйти подальше от дома? Вроде того, ответил Алистер с хитрым выражением лица. То есть, чтобы не наткнуться на того, кто спалит тебя перед мамой. Она вообще знает, что ты сейчас гуляешь. Парнишка покачал головой. Она так больна, что не обращает внимания, когда я пришел, когда ушел. Я ухаживаю за ней, делаю все, что могу, но мне нужна и своя жизнь, понимаешь? Иногда мне нужно выбраться в город, повеселиться. Заботиться о больном нелегко, особенно если у него хрип Фостера. Мама все время кашляет, и иногда кажется, что у нее легкое вылезает наружу. Никогда не знаешь, как плохо ей будет сегодня или завтра, но лучше ей, скорее всего, не станет. Джейн посочувствовал Алистеру. Возможно, даже сильнее, чем казалось парнишке. Младший брат Джейна, Мэтти, страдал от сырости в легких, неизлечимого заболевания, похожего на хрип Фостера, и оно отравило и его жизнь, и жизнь их матери. Когда-то район на берегу реки был симпатичным и даже привлекательным, однако его лучшие дни остались далеко в прошлом. Сама река, которую так и не удостоили названием, Была медленным разбухшим потоком, забитым водорослями, мусором и отходами, а на берегах теснились низкие мрачные здания с обветшалыми крышами и покосившимися стенами. Алистер повел Джейна наверх по хлипкой лестнице, приделанной к стене дома. Здесь, на пятом этаже, находилась квартира, которую нельзя было назвать просторной. Тот, кто решил бы покрутить тут кошку, должен был ожидать большого количества ударов и гневного мяуканья. В углу главной комнаты на раскладушке лежала изнуренная женщина с лицом цвета прокисших сливок. Вокруг нее, словно жуткие конфетти, были разбросаны испачканные кровью салфетки. Кровь запеклась вокруг ноздрей и в уголках рта. В комнате пахло застарелым потом и испражнениями. Ко всему этому примешивался слабый запах разлагающейся плоти. Когда Джейн и Алистер вошли, женщина смогла, приложив значительные усилия, приподняться. Ее волосы прилипли к голове, словно мокрые водоросли, а глаза настолько глубоко провалились в глазницы, что едва были видны, словно камешки в глубоких ямках. Было ясно, что раньше, пока болезнь не иссушила ее, женщина была привлекательной. Она была еще довольно молода, но настолько измождена, что казалась столетней старухой. — Алистер, — спросила она слабым голосом, — это ты? — Я, мама. «Твое лицо? Эти синяки?» Она нахмурилась. «Что с тобой? Чем ты занимался?» «Ничем, мам. Мне просто немного не повезло, вот и все. На меня напали двое». «Не так уж и сильно соврал», — подумал Джейн. «Они хотели меня ограбить», — продолжал Алистер, «но у меня не было денег, и это их еще больше разозлило». «Ну, результат ты видишь. Я в порядке», — добавил он. «Просто пара синяков и шишек. Этот человек меня спас. Его зовут...» Внезапно на лице Алистера появилось озадаченное выражение. «Если честно, то я не расслышал, как тебя зовут», — сказал он. «Кобб», — ответил Джейн. «Джейн коб Рад познакомиться с вами, мэм». Он снял шляпу. Мама коб учила его быть вежливым, если того требует обстоятельства. Мать Алистера оглядела его с ног до головы. «Это очень великодушно с вашей стороны, Джейн Кобб. Весьма вам обязана. Кстати, меня зовут Барбара. Барбара...» У нее начался приступ кашля. Ее тело содрогалось от спазмов. Она прикрыла рот рукой, но Джейн заметил кровь и мокроту на ее ладони. Алистер бросился к ней и протянул салфетку. Затем он принес ей стакан воды, которую она благодарно отпила. «Да». «Я подумал, что мне следует вернуть Алистера домой в целости и сохранности», — сказал Джейн. «Он сказал, что вы его подлечите. И теперь, когда я это сделал...» «Может, останетесь?» — спросила Барбара. «У нас есть еда и кофе тоже. Не бог весь что, но мы готовы поделиться, особенно с тем, кто нас выручил». Предложение казалось заманчивым. С другой стороны, Джейн хотел есть и, кроме того, всегда был рабом своих желаний. Однако нужно было думать и о Мэле. Задерживаться здесь он не мог. «Спасибо, но у меня неотложные дела». «То есть вы хотите веселиться с остальными идиотами?» «Нет. Да, нет». Джейн не умел лгать, поэтому переменил тему. «Идиоты, говорите? Значит, тебе не очень-то по душе День Альянса». Ха -ха. Барбара свесила ноги с раскладушки. Даже такое небольшое усилие отразилось на ее лице. «Ну, я вам так скажу. Кое-кто считает, что эта война лучшее, что могло произойти с галактикой. Но есть и такие, как я. Те, кто считает ее худшим событием за всю историю. И это даже если забыть о том, сколько боли и страданий она причинила. Раньше я была медсестрой. Какое-то время работала на военных, на сторонников независимости. Только я не кричу об этом повсюду, так как войну они проиграли. И местные их, в общем... Не очень-то любят. Мне пришлось побывать на нескольких передовых оперативных базах». Она снова закашлялась. Даже смотреть на нее было больно. И Джейн мог лишь представить, какие муки испытывает она сейчас. Он знал, что хрип Фостера неизбежно приводит к смерти больного. Однако развитие заболеваний можно было замедлить на годы и свести худшие симптомы почти на нет, при наличии соответствующих лекарств и средств, чтобы за них заплатить. У Барбары не было ни того, ни другого. А это означало, что она обречена страдать от болей в груди, затрудненного в дыхании и этих жутких приступов кашля. Болезнь будет развиваться беспрепятственно, постепенно убивая Барбару. Но прежде чем она ее прикончит, может пройти три или четыре года. — Наши больницы были просто палатками, — продолжала Барбара. — Назвать их примитивными — значит сделать им комплименты. Иногда нам даже приходилось применять методы, которые использовались еще на старой земле. Ну, ты понимаешь. Отрезать искалеченные руки, ноги, когда нет никакого обезболивающего, кроме бурбона. Да и дезинфицировали мы тоже бурбоном. Все было настолько плохо. Но мы, врачи и медсестры, обходились тем, что есть. У нас не было выбора. Это была бесконечная вереница страданий, мистер Кобб. Нам приносили на носилках мужчин, женщин, даже детей, едва ли старше моего Алистера, орущих, нашпигованных пулями, с вырванными конечностями, с руками, висящими на клочке кожи. Многие умоляли нас избавить их от мучений. Она содрогнулась от этих воспоминаний. Альянс устроил бурым настоящую мясорубку. Вот с чем мы боролись. С этим уровнем кровопролития и бессердечности. Мы должны были победить. Мы заслужили право на победу, но, похоже, этому было не суждено сбыться. — Не очень-то популярное мнение, — заметил Джейн. — Особенно здесь и особенно в такой день. Весь вечер я слышал одну лишь брань в адрес бурых. Барбара горько рассмеялась, но смех затем сменился еще одним приступом кашля. — Брань? — переспросила она. — Это еще не все. Ходят слухи. «Мам, ты уже достаточно рассказал прервал ее Алистер. «Не стоит утомлять мистер Кобба этими другими историями». Сам Джейн тоже не хотел, чтобы его утомляли этими историями. Ему не терпелось убраться отсюда. Но эта женщина была безнадежна, больна. Он мог, по крайней мере, притвориться, что ему это интересно. «Слухи?» — спросил он. «Расскажи им, Алистер», сказала Барбара. «Это же ты их слышал». «Да ерунда», — ответил Алистер, немного помедлив. «Просто какие-то люди разговаривали. Понимаете, я нес еду из магазина и...» «Неправда, Алистер», — фыркнула ее мать, — нес еду. «Я знаю, что у тебя на уме. Ты воровал кошельки из карманов». «Нет», — запротестовал ее сын. «Даже не думай, что я не знаю, как ты помогаешь нам сводить концы с концами, мальчик. Я вижу, как ты приходишь домой с деньгами в руке». которые я зарабатываю выполняя разные поручения. Чьи поручения? Людей. Просто людей. Я больная, но не слепая. Ты говоришь так, просто чтобы защитить меня. Эти деньги нажиты нечестным путем. Каждый раз я замечаю это по твоему лицу, по этому настороженному взгляду. Матери подмечают такие вещи. Я не осуждаю тебя, но и не одобряю. Ты видишь, что я больше не могу работать медсестрой. И пытаешься делать все, что в твоих силах. — Скажи, — обратился Джейн к Алистеру, — те двое, которые напали на тебя, он чуть было не сказал, в баре Таггарт, на улице, — поправился он. — Ты пытался их обокрасть? Алистер смутился. — Я так и знал, — воскликнула Барбара. — Никто тебя не грабил, Алистер. Ты пошел воровать кошельки, и тебя поймали. Алистер смутился еще сильнее. Но... — Ну... «Все равно это неважно», — сказал он, стараясь уйти от данной этой темы. Джейн хотел узнать насчет слухов. «На эту тему мы с тобой еще поговорим, молодой человек», — сказала Барбара. «Если собираешься воровать, то, по крайней мере, делай это так, чтобы тебя не побили. Кстати, мистер Кобб, вон там обеззараживающие кремы, ватные тампоны. Раз уж я все равно встала, то, пожалуй, могу заняться лицом Алистера». Джейн принес материалы. И Барбара принялась оказывать помощь Алистеру, время от времени отворачиваясь в сторону, чтобы прокашляться. Джейну еще сильнее захотелось уйти, но ему казалось, что он должен остаться, по крайней мере, до тех пор, пока Алистер не расскажет про бурых. Снова вежливость. На этот раз с искрой любопытства. Может, сторонники независимости не были людьми с такими уж благородными сердцами и чистыми руками, как их кое-кто, а именно мэл и зой пытались представить. Тогда, в следующий раз, когда эти двое станут заноситься, говоря о войне, у Джейна будет хороший аргумент. Однако Алистер рассказал совсем не то, на что рассчитывал Джейн. «Ну так вот, человек, за которым я следил...» «Несомненно, для того, чтобы спереть его бумажник», — вставила Барбара. «Следил», — продолжил Алистер, «все еще делая вид, будто чист, словно первый снег. Это было с неделю назад». На улице он встретил другого человека, и они поболтали немного, а я держался поодаль и выжидал. Не то чтобы подслушивал, но невольно слышал, о чем они говорили. Речь зашла о дне Альянса, потому что он близился, и первый человек сказал что-то вроде бурые праздновать не будут. Второй рассмеялся и ответил, что в этом году у них будет не меньше поводов радоваться, потому что кое-кто на персефоне считает их военными преступниками и собирается предать их суду. — Типа народные мстители или линчеватели. Вот почему в наше время нужно как можно меньше болтать о войне, мама, и о том, чем ты тогда занималась. — Когда у тебя такая тяжелая болезнь, как у меня, — ответила Барбара, — тебе как бы все равно, что можно говорить, а что нельзя. — Мне не все равно, — сказал ее сын. В общем, эти двое, похоже, считали, что это не просто разговоры, что мстители действительно существуют. И им, Бомбоям, казалось забавным, что на бурых нападают просто за то, что они бурые. Как будто они это заслужили. «Они еще что-нибудь сказали?» — спросил Джейн. Алистер пожал плечами. «Я больше ничего не помню». Потом разговор свернул на другую тему. «Может, это просто сплетни?» — заметил Джейн. «Может, они травили друг друга байки?» «А вот меня не удивило бы, что на персефоне есть люди, мечтающие посчитаться с бывшими бурами», — сказала Барбара. «Может, вы не заметили, мистер Кобб, но большинство жителей этой планеты — заблудшие души, которые считают победу Альянса даром небес. Они с радостью присмыкаются перед победителями, и, наверное, можно сказать, что преследование проигравших — это своего рода рыболепия Возможно, высшая степень рыболепия «Хм». Джейн обработал только что полученные сведения так, как обрабатывал их всегда. Медленно и нерешительно, словно человек, который идет босиком по мокрым скользким камням. Он пришел к выводу, что исчезновение Мэла может быть связано с существованием группы, стремящейся отомстить бурым. Вполне возможно и то, что Мэл пропал по другой причине, а слухи о линчевателях — это просто слухи. Более того, слухи получены не из первых рук. Ведь их сообщил кто-то другой, а именно Алистер. Джейн переступил с ноги на ногу. Ему давно уже пора валить отсюда. «Ну, приятно было с вами познакомиться и все такое», — сказал Джейн. «Но...» «Но вам пора», — закончила за него Барбара. «Ага, честное слово, мне очень нужно заняться делами». «Еще раз спасибо вам, мистер Комп, за то, что присмотрели за Алистером и привели его домой». «Прошу вас, зовите меня, Джейн». «Мне кажется, Джейн, что вы хороший человек. Мне кажется, что в глубине души вы умеете сочувствовать людям. А это редкое качество». «Вы меня с кем-то спутали», — риск ответил Джейн. Но, выйдя из квартиры, он печально улыбнулся. Он щелкнул своим коммуникатором. «Зои!» «Нет ответа». Джейн стукнул устройством о на ладонь, надеюсь вернуть его к жизни, а затем снова попытался выйти на связь с Зоей, но с тем же результатом. Проклятые штуковины! Зачем нужна вся эта техника, если она не работает как надо? Оглядевшись, чтобы сориентироваться, Джейн направился к доку, где стоял «Серенити».